Глава 7 В понедельник утром я первым делом спрашиваю доктора Бенефилд «Итак, я свихнулся?» На прием меня записала мама, чтобы доказать, что я не сумасшедший. Врач выключает фонарик в форме ручки, убирает в карман и качает головой, глядя на меня с веселой улыбкой. «Нет, вы пережили тяжелую утрату, и последствия для вашего организма могут проявляться весьма неожиданным образом». «Например, я буду видеть призрак Кимберли?» «Например, вы можете видеть то, что вам хочется увидеть», уточняет доктор Бенефилд и протягивает мне свой айпад. На экране устройства отображаются снимки МРТ моего мозга. Смотрите. Она пролистывает несколько изображений, демонстрируя сначала здоровый мозг, а потом сканы моего мозга, попутно объясняя, как именно я почти в норме. Мама вытягивает шею, чтобы лучше рассмотреть снимки, но я почти не смотрю. «Человеческий мозг – великолепная машина», добавляет доктор Бенефилд, закрывая айпад. «Он делает все возможное, чтобы защититься от боли, вне зависимости от того, физическая она или душевная. Пока вы не здоровы все происходящее с вами вполне нормально. Понимаете? Защититься от боли. Каким образом я буду защищен от боли, изо дня в день видя свою мертвую девушку?» Врач выжидательно смотрит на меня, так что приходится послушно кивнуть. Потом достает бланк для назначения, ручку, записывает какие-то рекомендации, отрывает листок и протягивает мне. Я забираю у нее бумагу и вглядываюсь в нечитаемый почерк. Ожидаю увидеть какой-то диагноз, название выписанных мне лекарств, но вместо этого читаю следующую фразу «Успокойтесь, это все не по-настоящему». «Отлично». «Кайл», — говорит доктор Бенефилд, — «я поднимаю глаза и встречаю ее деловой взгляд. Видения, которые вас посещают, не настоящие Помните об этом, хорошо? Когда вы будете готовы, они пройдут сами собой, обещаю. Но пока вы их видите, следуйте моим предписаниям. Прочитайте назначение запомните и поверьте мне». Я киваю, однако слова врача меня не убедили. «Видения пройдут сами собой?» Что со мной будет, если даже этот слабый образ Ким исчезнет? Когда я ее вижу, то чувствую себя сумасшедшим. И это очень неприятно, но все же я ее вижу. И я не готов ее потерять. После того, как мы возвращаемся домой, мама отправляется на работу, а я насыпаю себе полную миску хлопьев Lucky Charms и устраиваюсь за столом в кухне. Сначала тишину нарушает только хруст пережевываемых хлопьев, Но потом я вдруг готов поклясться, что слышу приглушенный голос, только не могу разобрать слова. Перестаю жевать, не донеся ложку до рта, усиленно прислушиваюсь. «Мама?» Мой голос эхом раздается в пустом доме. Может, она что-то забыла? Я напрягаю слух и понимаю, что звук идет откуда-то снизу, из моего кармана. Вытаскиваю телефон из кармана, и из динамиков раздается треск и приглушенный голос. «Ой, похоже, я своей задницей нажал на кнопку. Подношу телефон к уху». «Сэм», — говорит голос, слова наконец-то становятся чёткими. Я открываю рот, намереваясь ответить, но Сэм продолжает говорить. Это сообщение голосовой почты. «Не знаю, услышишь ли ты это, но я должен тебе сказать. Мне страшно. И не вздумай смеяться, осёл, я серьёзно. Ты нас пугаешь». Голосовое сообщение прерывается. Экран загорается, показывая вереницу непрочитанных смс и пропущенных звонков. Я смотрю на зажатый в руке телефон, мой большой палец зависает над зелёной кнопкой вызова, но секунды идут, и экран гаснет. Тяжело сглатываю, потом засовываю мобильный обратно в карман. Доедаю хлопья, убираю беспорядок в подвале, Набиваю целый пакет пустыми упаковками и обертками от еды, перемываю все грязные тарелки и чашки, расставленные вокруг моей постели. И, наконец, переделав все мыслимые и немыслимые дела, набираю смелости позвонить Сэму. Гудки в трубке тянутся так долго, что я уже начинаю сомневаться, ответит ли Сэм, после того, как я несколько месяцев его игнорировал. Но это же Сэм, поэтому он все-таки отвечает на звонок, хотя я этого и не заслуживаю. Сэм делает глоток виски, потом с удивлённым видом рассматривает фляжку. Я наблюдаю за ним, отмечая тёмные круги под глазами и лёгкую щетину. Прежде я никогда не видел Сэма таким. В другое время я бы поддразнил его, обвинив в неряшливости. Но с тех пор, как он приехал сюда 15 минут назад, я услышал от него всего пару односложных ответов, чтобы я не говорил. После целого лета, проведённого в одиночестве, Моё умение поддерживать беседу почти свелось к нулю. Что, ммм, подтолкнуло тебя приехать сюда? Спрашиваю, кивая на сине-зелёную с белым футболку, в которую одет Сэм. Футболка муниципального колледжа. Я знаю, что Сэм подавал документы в несколько государственных колледжей, но понятия не имею, на каком он в итоге остановился. Сэм смотрит на меня, выгнув бровь, и я замечаю нечто такое, с чем сталкивался всего несколько раз за всё время нашей дружбы. «Сэм рассержен?» «В последнее время моя жизнь мало походила на сказку, старик. Один мой лучший друг умер, а другой скрывается от мира», — говорит он. Уже через секунду выражение его лица смягчается. «Я понятия не имел, что с тобой происходит, так что приходилось постоянно звонить твоей маме». Я делаю большой глоток виски, алкоголь обжигает горло, но благодаря ему мне проще произнести следующие слова. «Прости меня, Сэм. Мне действительно жаль, но я боюсь, что он мне не поверит. Знаю, я был отвратительным другом. Но я просто не мог. Не мог находиться рядом с тобой. Иногда я думаю, что до сих пор не могу». Я чувствую на себе оценивающий взгляд Сэма. «Выглядишь паршиво», — говорит он, наконец, указывая на мою мятую рубашку, отросшие волосы и кудрявую бородку. «Пожимаю плечами». По правде говоря, мне плевать на свой внешний вид. Кимберли нет рядом, она не увидит меня таким. Она постоянно твердила, что я выгляжу как животное. Если я надевал толстовки, напоминала, что помимо спортивного костюма существует и другая одежда. Какое теперь имеет значение, стану ли я бриться, стричься и надевать чистую одежду? Какое это имело значение в прошлом, если в итоге я все равно оказался в нынешнем положении? Итак, Сэм вздыхает и, кажется, с этим вздохом исчезают остатки его злости. «Я рад, что не потерял ещё и тебя. Хоть сейчас ты и выглядишь, как бездомный бродяга». Он откручивает крышку фляжки, наливает себе в стакан ещё виски, широко улыбается и кивает на фляжку. «Как тебе удалось протащить эту штуку через таможню?» Нашёл её в сумке с вещами, привезёнными из больницы. Отвечаю я, кивая на дверь кладовки, в которую мама сложила мои окровавленные и порванные вещи. Должно быть, мама её не заметила. Я знаю, что можно улизнуть от серьёзного разговора, свести всю беседу к болтовне о виске и прочей чепухе, но в ушах всё ещё звучат слова Сэма, и что-то в них меня тревожит. «Ты рад, что не потерял ещё и меня», — повторяю я, качая головой, смотрю на серые диванные подушки. Порой я жалею, что не погиб вместо Кимберли. Иногда мне кажется, что она вот-вот войдёт в эту дверь. Жду, что всё снова станет, как раньше». Взгляд Сэма становится серьёзным. Примерно с таким выражением лица он выслушивал указания тренера перед серьёзными матчами. «Я тоже», — твёрдо говорит он. «Именно поэтому мы не можем её забыть. Нам нужно держаться вместе, потому что только так нам удастся сохранить память о ней». Кимберли хотела бы этого. Чего хотела Кимберли? Раньше я думал, что знаю все ее желания и мечты. Но я ошибался. А вот Сэм действительно знал. Я думаю обо всех разговорах, которые эти двое вели за моей спиной. О том, что Сэм знал об истинных чувствах Кимберли, о ее подлинных стремлениях. «Давно ты узнал?» — спрашиваю я. Про Бёркли». Сэм отвечает не сразу, качает головой. «Прости, мне следовало тебе рассказать». «Ага, просто говорю я, но думаю о словах Ким, сказанных за несколько минут до аварии, о том, что она поступает в беркли И ты бы меня отпустил? Неужели Сэм думал так же?» Друг наблюдает за мной, потом поняв, что я не буду скандалить, продолжает. «Знаю, тот вечер был просто ужасным, но Ким тебя любила, и ты должен об этом помнить». Я взвешиваю эти слова, и они кружат мне голову сильнее алкоголя. Прошедшее время в слове «любила» ранит так же сильно, как в тот вечер, и сейчас я не готов с этим смириться. Сэм сидит у меня недолго. Мы переходим на более безопасные темы, говорим о его планах на этот семестр, о приближающемся футбольном сезоне в Калифорнийском университете, несмотря на то, что я не буду участвовать в матчах. Потом Сэм уходит. и я обещаю, что больше не буду таким засранцем и буду отвечать на его сообщения. Но через несколько минут после того, как за Сэмом закрывается дверь, я снова её открываю и выхожу наружу, вдыхаю прохладный августовский воздух. Я не сразу осознаю, что иду к пруду, зажав в руке наполовину пустую фляжку с виски, хромая, шагаю по парковой дорожке. Сажусь у воды, в тени одной из огромных ив, и смотрю, как солнечные лучи искрятся на поверхности воды. а Лёгкий ветерок взъерошивает мои волосы, и в нём слышится какой-то голос, шёпот. Слова слишком тихие, я не могу их разобрать. Оглядываюсь по сторонам, пытаясь найти источник звука, но на этот раз меня совершенно не удивляет, что поблизости никого нет. Только зелёная трава вокруг пруда, дорастущие да вдоль берега деревья. А еще ощущение, от которого я никак не могу избавиться. У меня не выходит из головы слова Сэма, они звучат снова и снова, как будто я бегаю по кругу, получив наказание за пакет контрабандных орешков. Я не боюсь забыть Кимберли. Я никогда ее не забуду, но как, скажите на милость, понять, чего она от меня хотела? Разве можно существовать без неё? Загадочный голос смолкает вместе с ветром, Я провожу пятернёй по волосам, гадая, как мне жить самостоятельно, если я не чувствую твёрдой почвы под ногами. Глава 8 Я смотрю на своё отражение в зеркале в ванной, заправляю новую белую рубашку в брюки и в последний раз оглядываю себя. Волосы по-прежнему длинные и растрёпанные, но с за три месяца бородкой покончено, а новый лосьон после бритья, который я купил перед выпускным, Наконец-то был пущен в дело. Шрам на лбу немного побледнел, стал не таким заметным. Просто розовая полоса. Не сказал бы, что хорошо выгляжу, но, во всяком случае, я старался улучшить свой внешний вид. Вдобавок, не хочу идти к Кимберли, как человек, никогда не слышавший о существовании душа. Улыбаюсь, вспомнив торжественный банкет в честь спортсменов, устроенный в конце первого года в старшей школе. Я заявился на него прямо с футбольной тренировки, на которой мы с Сэмом изрядно пропотели. Прежде чем я успел зайти в зал, Ким хорошенько меня пропесочила, потом достала из сумочки расческу и причесала мои волосы, так как умела делать только она одна. Вот так всегда, одно воспоминание мгновенно заставляет меня остановиться и замереть. И все же на прошлой неделе Сэм был прав, нужно пойти и увидеться с Кимберли. Нельзя позволить ей думать, будто я её забыл. Вздохнув, выхожу из ванной обратно в комнату. Моя решимость перерастает в неуверенность. Рука замирает над букетом ирисов. Фиолетовые лепестки кажутся слишком яркими для такого тяжёлого дня. Готов ли я к этому? Размышляю о том дне несколько недель назад, когда мама сняла с петель дверь моей комнаты. Думаю, с тех пор я стал в каком-то смысле сильнее. начал ходить на лечебную физкультуру, отвечаю на сообщения Сэма вместо того, чтобы их игнорировать. Не схожу с ума всякий раз, когда вижу Ким, сидящую на стуле или стоящую в противоположном конце комнаты и во всех остальных местах, в которых её не должно быть. Но сегодня я на самом деле собираюсь её увидеть. Пойду на кладбище, встану перед надгробием, на котором начертано её имя. И изо всех сил попытаюсь понять, что она хотела бы, чтобы я сделал. И вот момент настал, а я готов обделаться от страха. Желудок проваливается куда-то вниз. Примерно так я чувствовал себя, когда Ким решила явиться мне на стадионе во время матча по американскому футболу пару недель назад. Что случится, когда я на самом деле её увижу? В смысле, можно ведь и завтра сходить? Или на следующей неделе? «После того, как мама вернётся домой, можно позвонить Сэму и... всё отложить. Я просто отложу эту поездку». «Не будь таким трусом, Кайл», — бормочу я себе под нос, иду к лестнице и выхожу за дверь, надеясь, что долгая дорога до кладбища поможет мне взять себя в руки. Разумеется, именно сегодня я никак не могу успокоиться. Не успеваю опомниться, как передо мной уже вырастают кованые ворота, Высокие деревья отбрасывают тень на море над гробей. Медленно иду по дорожке, рассматриваю каждый могильный камень, всячески оттягивая момент, когда нужно будет остановиться перед могилой Кимберли. Матери, отцы, сыновья, дедушки и бабушки, даже дети. Проклятие, я не хочу здесь быть. Некоторые могилы ухожены. На них лежат свежие цветы, безделушки, принесённые друзьями и любимыми тех, кто спит в холодной земле. Другие могилы заросли травой. Не осталось никого, кто мог бы за ними присматривать. Как выглядит могила Ким? уверена она очень ухоженная. Пусть сам я наплевал на свой внешний вид, мне было бы больно видеть, что место последнего упокоения Кимберли находится в беспорядке. Мне бы не хотелось, чтобы оно выглядело как... как эта могила. Я останавливаюсь и смотрю на маленькое надгробие, обвитое засохшим плющом. На камне выбито всего одно слово «Прощай». Ни имени, ни даты. Ничего. Чёрт, как грустно. Голова раскалывается от боли. Я пошатываюсь, щурясь, вглядываюсь в буквы, пока жжение в голове не начинает проходить. Интересно, что за человек лежит под этим могильным камнем. Помнит ли о нём кто-нибудь? Наконец боль проходит, и тогда я вытягиваю из букета фиолетовый цветок и осторожно кладу на одинокое надгробие. Не знаю, зачем я это делаю, но мне кажется, что кто-то должен, особенно учитывая, что соседняя могила окружена морем розовых цветов, они покрывают весь участок. Большие треугольные лепестки очень яркие, сразу бросаются в глаза. Не знаю, почему не обратил на них внимания в первую очередь. Легко касаюсь одного цветка. Думаю, у мамы в саду были такие же цветы. Несколько лет назад она пыталась их выращивать, а летом они так сильно пахли, что по утрам аромат проникал в окно кухни. Как же они назывались? Перебираю все известные мне названия цветов в алфавитном порядке, одойдя до середины алфавита, понимаю, что страшно опаздываю. Заставляю себя встряхнуться. «Давай, Кайл, шевелись!» Прохожу еще несколько шагов по дорожке, думая то о розовых цветах, то о слове «прощай», выбитом на надгробии. Что-то тут не так, но что именно? Я так глубоко погружаюсь в размышления, что чуть не прохожу мимо нужного участка. Кимберли Николь Брукс. «Покойся с миром». У меня перехватывает дыхание. Участок, на котором помещается её могила, не зарос травой и не находится в небрежении. Вообще-то, возле надгробия лежит огромный букет тюльпанов насыщенного синего цвета. Только у самого основания ровных лепестков проглядывает сиреневый оттенок. Синие тюльпаны. Смотрю на букет ирисов, который держу в руках. Чёрт! Определённо, Ким больше всего любила синие тюльпаны. Я прямо-таки слышу, как она говорит, что любит эти цветы, потому что они подходят к её глазам. Эти ирисы — единственные цветы, что я когда-либо ей дарил. Будь кем здесь, она бы не разговаривала со мной до вечера, а может, дулась бы целую неделю, если бы почувствовала себя очень сильно оскорблённой. Боже, я любил её, но терпеть не мог, когда она так себя вела. Я люблю её, поправляю я сам себя, и всегда буду её любить. Какого чёрта я думаю об этом сейчас? Кладу свой грустный букет ирисов рядом с тюльпанами, и моя ладонь касается грубого серого камня. Кончиками пальцев обвожу её имя. Спустя несколько месяцев я всё-таки оказался здесь. Ким. Умолкаю, кладу ладонь на могильный камень. Все чувства, которые я долго копил в себе, разом всколыхнулись в моей душе. Я не могу этого сделать. не могу здесь находиться, еще рано. И все же я делаю глубокий вдох и пытаюсь начать снова. Я не могу поверить, качаю головой, в горле саднет. Не верю, но я каждый день сталкиваюсь с реальностью. Каждый день просыпаюсь, а тебя нет. Висок пронизывает острая боль, распространяется из одной точки по всей голове горячей жгучей волной. Тру висок пальцами и борюсь с собой, силясь подобрать слова. Если бы можно было повернуть время вспять, я не стал бы так злиться на вечеринке, говорю наконец. Я бы не стал давить на тебя во время того разговора в машине. Я бы выслушал тебя, когда ты сказала, что хочешь, я хочу узнать, какой станет моя жизнь, если, обернувшись, я не увижу тебя, сглатываю. Слова Кимберли снова и снова звучат у меня в голове. Они причиняют боль, но это боль слабее той, к которой я привык. Дело не в моей боли. Я дал бы тебе возможность побыть наедине с собой, личное пространство, я бы позволил тебе водить машину, я издаю хриплый смешок. Ты бы определенно над этим посмеялась. Я почти слышу её смех, почти. Снова открываю рот, так много хочу сказать, но все мысли перепутываются. От горя я не могу облечь их в слова. Крепче сжимаю край надгробия, скорбь внутри меня всё растёт, грозя захлестнуть меня с головой, и мой повреждённый мозг взрывается. Острая колющая боль пронизывает мой висок. Крохотные искорки света пляшут справа и слева от меня. Проклятие. Давным-давно жил был один юноша. Раздаётся у меня за спиной чей-то голос, мягкий и спокойный, но от него у меня мурашки бегут по коже. Сначала сквозь пелену боли мне кажется, что это Ким. Ещё одна галлюцинация. Но голос принадлежит не ей. Я быстро поворачиваюсь, ожидая увидеть кого-то, но вокруг только шелестят кроны деревьев. Моё зрение затуманено, но постепенно проясняется. Пульсирующая боль давит изнутри на мои глазные яблоки, поэтому я крепко зажмуриваю ситру виски, пока боль немного не стихает. Так что у меня хватает сил достать из кармана пузырёк с обезболивающим. Борюсь с крышкой, специально сконструированной так, чтобы ребёнок не смог её открыть. Наконец, вытряхиваю на ладонь две таблетки и глотаю, не запивая. Но голос не умолкает. Ему было грустно и одиноко. Эхом раздаётся у меня за спиной. На этот раз, когда я оборачиваюсь, в голове у меня проясняется. И я вижу девушку в солнечно-жёлтом свитере, стоящую в нескольких шагах от меня, среди моря розовых цветов. У неё длинные вьющиеся каштановые волосы, кажется, они слегка колышутся, синхронно с ветвями деревьев. Она смотрит на меня так неуверенно, что я поневоле задаюсь вопросом, не принадлежал ли этот мягкий голос кому-то другому. Но кроме нас двоих тут никого нет». Тру глаза и пытаюсь сфокусировать взгляд. Есть в этой девушке что-то знакомое? Она учится в старшей школе Эмброуз? Не думаю. Я знал почти всех учившихся там ребят, и непременно её запомнил бы. «Привет», — говорю я, протягивая руку. Определённо такого неловкого жеста мир ещё не видел. Девушка оглядывается через плечо, словно ожидает увидеть там того, к кому я обращаюсь. «Я тебя знаю?» — спрашиваю я, когда она снова поворачивается ко мне. Я всё пытаюсь вспомнить, где видел её лицо. Мой мозг мечется между спортивными лагерями, футбольными матчами и школьными коридорами. Она отрицательно качает головой, и хотя я мог бы поклясться, что уже видел её раньше, решаю не настаивать. «Ты что-то сказала только что?» Девушка молчит, словно колеблясь. В её больших глазах читается любопытство, а может, удивление или смущение от того, что я примерно полторы минуты не мог открыть крышку пузырька. «Не думала, что ты меня услышишь», — говорит она. Делаю шаг вперёд и замечаю россыпь веснушек у неё на носу. Я услышал, как кто-то разговаривает. «Это была ты?» Незнакомка глядит на меня настороженно, словно не уверена, отвечать или нет. Пристально смотрит мне в глаза. Мне следовало бы повернуться обратно к могиле Ким, ведь я здесь только ради неё, но вместо этого с моих губ слетает вопрос. «Давным-давно, верно?» Девушка, не отрываясь, смотрит мне в глаза, эти слова повисают между нами. Она заправляет прядь волос за ухо, её щёки розовеют. «Я... рассказываю истории». Произносит она и слегка касается одного розового цветка. «Истории?» «Вроде сказок?» «Да», — отвечает она и едва заметно улыбается. «Именно так, что-то вроде сказок». «Это круто», — говорю я, останавливаясь перед ней. Нас разделяют розовые цветы. Девушка обута в жёлтые кеды и мыском ноги вычерчивает на земле перед собой полукруг. Больше она ничего не говорит, поэтому снова заговариваю я. «Как тебя зовут?» Однако она спрашивает одновременно со мной. «У тебя болит голова?» «Моя голова?» «Я касаюсь шрама на лбу». «А мне казалось, что под отросшей чёлкой его не видно». «Провожу по шраму кончиком пальца». «Боль ещё пульсирует в висках, но уже не такая сильная, как раньше». «Как ты...» «Марли», — говорит она, и снова наши фразы звучат одновременно. «Меня зовут Марли». «Марли. Это имя мне незнакомо, но её лицо я определённо видел прежде». А я Кайл, говорю я, радуюсь что наши реплики перестали накладываться друг на друга. Кайл лаферти Марли кивает и несколько секунд изучающе рассматривает моё лицо, потом говорит. Еда помогает в борьбе с головными болями. Я неосознанно смотрю на её губы. Розовые, красиво очерченные, уголки чуть приподняты, они похожи на два лепестка. Может, тебе поесть? Уже время обеда, продолжает она. Резкая боль пронзает мой висок, но проходит прежде, чем я успеваю его коснуться. «Хочешь пообедать?» — спрашивает Марли. «О, тяну я, наконец, уловив суть её вопроса. У меня внутри всё холодеет. Я здесь не для того, чтобы заводить друзей. Я пришёл ради Ким. Качаю головой и делаю движение, чтобы отвернуться от Марли. Нет, м -м, я лучше пойду». «Но ведь ты голоден», — замечает она. Я уже открываю рот, чтобы возразить, но тут, как по заказу, мой желудок громко протяжно урчит. Марли прячет улыбку. С трудом сдерживаюсь, чтобы не улыбнуться в ответ, хотя ситуация действительно забавная. Для меня сейчас засмеяться всё равно, что свободно заговорить по-китайски, но ощущения приятные. Марли права, я действительно голоден, но если я отправлюсь обедать с ней, то уйду, так и не поговорив с кем. Пусть я понятия не имею, что говорить, но будет неправильно вот так взять и переключиться на другие занятия. Раз уж я сейчас не могу поговорить с Кимберли, вероятно, мне следует пойти домой. «Спасибо, но я правда не могу», — говорю я. Прихрамывая, прохожу по дорожке мимо девушки и направляюсь к воротам. «Ой, ты уходишь», — бормочет она. Что-то в её голосе заставляет меня остановиться и обернуться. Я вполне готов пуститься в дальний обратный путь к дому, но Марли заправляет прядь волос за ухо, в её карих глазах мелькает надежда. Шагай дальше. Хочу уйти, но не могу сдвинуться с места. Ноги отказываются подчиняться голосу разума. Марли делает шаг ко мне, но потом, видя, что я ничего не говорю, сует руки в карманы и отводит взгляд. Может, ей одиноко? Кладбище не то место, где люди обычно проводят время в середине дня. полагаю, можно немного задержаться. Последние три месяца я общался только с мамой, иногда ещё с Сэмом, но в основном с мамой. Пожалуй, это не вполне нормальное поведение для 18-летнего парня, но я больше не знаю, что значит быть нормальным. Я снова смотрю на девушку. Ну, в самом деле, это же просто обед. Всё равно я собирался пойти домой и съесть миску овсяных хлопьев или что-то в этом роде. Марли едва заметно мне улыбается, как будто читает мои мысли. «Итак», — произносит она, — «давай пойдём пообедаем», — предлагаю я. Она улыбается так ослепительно, что меркнет солнце, глаза сияют ярче, карие радужки начинают отливать зеленью. Очень заразительная улыбка. Я вдруг ловлю себя на том, что тоже улыбаюсь. Моя первая искренняя улыбка за несколько месяцев. Приятно для разнообразия порадовать кого-то. «С большим удовольствием», — отвечает Марли. Мы вдвоём идём к кованым воротам. Я колеблюсь, обернувшись, смотрю на могилу Кимберли. Не знаю, чего я ждал, но определённо не этого. Мысленно обещаю Ким, что вернусь, что в следующий раз подберу нужные слова, но её голоса в ответ не слышу. Глава 9 Несколько минут спустя я останавливаюсь, как вкопанный, поняв, где мы оказались. «Здесь? Это шутка?» Из всех мест, которые я мог бы нас привести многие сами собой принесли меня именно сюда. И вот уже извилистая дорожка парка выводит нас к... «О, я так люблю этот пруд», — говорит Марли. Я искусно смотрю на неё. «Ты уже здесь бывала?» Она кивает, и у меня в голове встаёт на место последний кусочек пазла. Может, она поэтому кажется мне знакомой? Наверное, я видел её, когда приезжал сюда с Сэмом и Кимберли. «Пруд был нашим самым любимым местом, потому что по вечерам на его берегах было мало народу, а по ночам и вовсе безлюдно. Вокруг пруда нет никаких огней, и тёмная водная гладь, окружённая деревьями, принадлежала лишь нам одним. Когда Ким получила место капитана черлидеров, мы пили здесь шампанское из красных бумажных стаканчиков, а в конце первого года старшей школы, после удачного завершения футбольного сезона, Сэм стоял на большом камне и вскидывал вверх кулак в день, когда зашла речь о том, чтобы отправить его в национальную сборную. Иногда мы с Сэмом приезжали сюда одни после футбольной тренировки и валяли дурака, или мы с кем выясняли тут отношения после очередной размолвки. Теперь я задаюсь вопросом, не приезжали ли Сэм и Ким сюда без меня. Может быть, именно здесь они говорили о Бёркле? «Только я хожу на ту сторону», — говорит Марли, возвращая меня к реальности. Она указывает на другой берег пруда. Там пасётся целая стая уток, топая оранжевыми лапами по зелёному травяному ковру. Там мои утки. Не знаю, обманывают ли меня глаза, но готов поклясться здоровой ногой, что там трава выглядит зеленее. Глупая метафора, но мне нужен предлог, чтобы убраться подальше от этой скамьи и избавиться от ноющего чувства в груди. тогда пойдём туда». Я делаю несколько шагов в ту сторону, встречаюсь взглядом с Марли и киваю на противоположный берег. Поудобнее пристраиваю подмышкой костыль, а когда снова поднимаю глаза, обнаруживаю, что Марли уже на полпути к противоположному берегу, а я безнадёжно отстал. «Эй!» — кричу я ей вслед, «к чему такая спешка?» Она оглядывается на бегу. Её длинные волосы развиваются на ветру, солнце обрисовывает контур её лица. Как будто фотография из Инстаграма вдруг ожила. Идеальная картинка, ради получения которой обычно приходится делать сотню снимков. Отвожу глаза и указываю на небольшую закусочную, стоящую в нескольких футах от дорожки. На стене домика висит красно-жёлтый рекламный щит. «Пойдём пообедаем», — предлагаю я, повторяя свои недавние слова. Марли широко улыбается. Мы направляемся на сей раз помедленнее к маленькой закусочной, где каждый из нас покупает хот-дог и картошку фри. Я беру кока-колу, но Марли останавливает свой выбор на чай с мятой. Благо, её выращивают на небольшом общественном огороде, разбитом прямо тут же в парке. «Чай с льдом и мятой, мой любимый, особенно летом», говорит девушка и смотрит мимо меня, на растущие вдоль дорожки деревья. Листья в их кронах уже начинают желтеть, Повсюду проявляются первые признаки подступающей осени. Осталось всего несколько недель, а потом я уже не смогу им наслаждаться. Удерживаю свою тарелку одной рукой, наблюдая, как Марли берёт дополнительную картонную тарелочку для приправ. Она аккуратно распределяет по ней кетчуп, горчицу, майонез, положив между ними ломтики картошки фри, её брови сосредоточенно нахмурены. «Зачем ты их разделяешь?» «Думаешь, горчица и кетчуп не перемешаются?» — спрашиваю я, когда мы усаживаемся на искрящуюся зелёную траву возле пруда. «Мне нравится думать, что каждый заслуживает собственное пространство», — говорит Марли, поджимая под себя одну ногу и берёт ломтик картошки. «Итак, будучи бесчувственным типом, я беру со своей тарелки ломтик картошки, макаю в кетчуп, а потом в майонез. Марли морщится, глядя, как я забрасываю ломтик в рот». «Ладно, ты хоть ощутил вкус картошки фри?» Я жую, хмурюсь и проглатываю. На языке вкус майонеза, но картошка не ощущается. Вообще-то, я даже не уверен, что съеденный мною кусок был сделан из картофеля. Наблюдаю, как Марли осторожно обмакивает кончик ломтика в кетчуп и медленно откусывает кусочек. Иногда лучше меньше, чем больше. Пожимаю плечами, заставляю себя отвести взгляд и смотрю в сторону кладбища. Напоминаю себе, что всего лишь проявляю вежливость, делаю доброе дело. Все равно больше я эту девушку не увижу. Но с каждой секундой в душе все сильнее вскипает чувство вины. С каждым новым куском еда становится все безвкуснее. Я здесь не за этим. Я пришел попрощаться с Ким, а не обучаться правильному употреблению соусов у случайной знакомой, которую повстречал в нескольких дюймах от могилы моей девушки. Поправляю я себя уже в миллионный раз и сержусь на себя ещё больше. Что я творю? Поспешно доедаю хот-дог, резко встаю и протягиваю Марли свою картошку фри. «Э, можешь доесть. Говорю, не глядя ей в глаза, потому что знаю, что если встречусь с ней взглядом, то наверняка останусь. Мне пора, нужно помочь моей маме с... Может, ещё увидимся, говорит Марли, не давая мне возможности закончить свою ложь, которую я даже толком не придумал. словно она видит меня насквозь, но ничуть не обижена. Она робко, застенчиво мне улыбается. «Возможно», — отвечаю я, хотя уверен, что мы больше не увидимся. Поворачиваюсь и хромаю по дорожке. Когда спустя полчаса я захожу домой, то всё ещё думаю о разделённых соусах, россыпи веснушек на носу марли и зелёной траве у пруда. Едва за мной закрывается дверь, из кухни выглядывает мама и окидывает пристальным взглядом мои отутюженные рубашку и брюки. «Ты, наконец, сходил на кладбище?» — спрашивает она, взмахивая кулинарной лопаточкой. Меня так и подмывает заметить, что после нашей с Сэмом встречи я постоянно думал о том, чтобы сходить на кладбище, а мама каждый день спрашивала, когда же я туда пойду. «Ага», — отрывисто отвечаю я, не вдаваясь в детали. мой сегодняшний поход на кладбище никак нельзя назвать выдающимся успехом. А я как раз начала готовить ужин, можем поговорить. Я уже поел, целенаправленно хромаю к своей комнате. Сейчас я готов повторно сломать себе бедро, только бы не говорить о том, как прошёл мой день. Скособочившись, спускаюсь по лестнице в подвал, возле шкафа останавливаюсь, чтобы убрать куртку. Открываю шкаф, и взгляд мой падает на коробку, задвинутую в дальний угол. В эту коробку сложили вещи, которые удалось спасти из моей машины после аварии. Достаю коробку из шкафа и выдвигаю на середину комнаты. Сажусь перед ней и замираю, кажется, на несколько часов, пытаясь набраться смелости и открыть коробку. Раз уж сегодня на кладбище я не смог нормально попрощаться с кем, то могу попытаться сделать хотя бы это. Таращусь на край грязной белой ткани, выглядывающей из коробки. Не знаю, что это, но прикоснуться к ткани и развернуть ее я боюсь. Мне страшно заглядывать внутрь. В конце концов я собираюсь с духом и открываю коробку. Медленно перебираю складки ткани и натыкаюсь на шарф. Потом нахожу сумочку, одну единственную туфлю, крошечные кусочки ким, вещи, которые она уже никогда не будет носить. Никогда не повяжет на шее этот шарфик, небрежным жестом не повесит на плечо сумочку, никогда не сбросит эту туфлю, зайдя в мою комнату, чтобы остаться тут на ночь. Закапываюсь всё глубже и достаю маленький диско-шар, совершенно неповреждённый. Поднимаю его повыше, рассматриваю в свете лампы, стоящие на ночном столике, и по стенам комнаты бегут крошечные капельки света, отражённого от гладкой поверхности. Шрам пронизывает острая боль. Я вижу, как диско-шар вспыхивает, озаренный светом фар, стремительно приближающегося к нам грузовика. Отчетливо вижу каждую веснушку на испуганном лице Кимберли. Сердце срывается в галоп, перед глазами все расплывается. Роняю безделушку и закрываю глаза. Воспоминание меркнет, и боль постепенно отступает. Когда я снова открываю глаза, мой взгляд натыкается на обтянутую бархатом коробочку, лежащую в самом низу. Осторожно-медленно достаю её, открываю и вынимаю браслет с подвесками. Перебираю пальцами крошечные подвески, взвешиваю холодное металлическое украшение на ладони. Кончик моего пальца скользит по подвескам, находит пустые звенья, специально оставленные для будущих воспоминаний. Воспоминания, которые Кимберли создала бы одна в Беркли. Теперь мне придётся создавать воспоминания самому, без неё. Размышляю о словах Сэма, которые он произнёс навещая меня, о том, чего хотела бы Ким. О словах моей мамы: всегда вперёд, ни в коем случае не оглядываться назад. А Марли, стоящий на берегу пруда, нашего пруда. Аккуратно убираю браслет обратно в коробочку и откладываю в сторону. слишком скоро. Сегодня я пошел на кладбище лишь по одной причине. Думал, что Кимберли хотела бы этого. Так почему же я ежеминутно чувствую себя так, словно придаю память о ней? Глава 10 Несколько дней спустя я снова стою на кладбище перед могилой Ким и жду, что на меня нахлынет чувство единения с моей любимой. Не хочу видеть ее призрак, Просто не знаю, как ещё мне поступить. Кладу букет свежих тюльпанов рядом с увядшими ирисами, но возле надгробия уже стоит другой букет, гораздо больше моего. Интересно, сколько букетов тюльпанов оставили здесь родители Ким до того, как я сподобился сюда прийти? По крайней мере, на этот раз я принёс правильные цветы. Достаю из кармана шёлковый шарф, и перекидываю через надгробный камень, возвращая владелица. «Вот, Ким», — говорю, отступая на шаг. «Как всегда мне трудно понять, чего именно ты хочешь. Теперь я постоянно об этом думаю, но...» Умолкаю, отчасти надеюсь, что Кимберли мне ответит, но слышу только шелест листьев в кронах деревьев у меня над головой. Сажусь, прислоняюсь спиной к надгробию и жду, что на меня снизойдёт озарение». Проходит пять минут, потом пятнадцать, но в моей душе ничего не происходит, в голове крутится один и тот же вопрос. Оглядываюсь по сторонам и замечаю море розовых цветов через два участка от могилы Ким. Мною овладевает любопытство. Подхожу и касаюсь одного цветка, лепестки на ощупь очень мягкие. Лилии Старгейзер, раздается голос у меня за спиной. Господи Иисусе, подпрыгиваю от неожиданности. Вот так и случаются инфаркты. Оборачиваюсь и вижу, что передо мной стоит Марли. Её длинные волосы перевязаны жёлтой лентой. Она срывает лилию, до которой я дотронулся, и пристально её разглядывает. Рассматриваю утопающие в розовых цветах надгробие. «Моя сестра, Лора», — тихо говорит Марли, прежде чем я успеваю спросить. «Лора была моей героиней. Любила меня так же сильно, как я её». Добавляет девушка так, будто мы продолжаем недавно прерванный разговор. Потом кладёт цветок на могильный камень. Ей было неважно, что я тихая, замкнутая и необщительная. Она смотрит на меня, и я, наконец, понимаю, откуда у неё такой пронзительный взгляд. В глубине её карих глаз живёт потеря. Боль обернулась вокруг зрачков. Мне знакома эта боль. Я словно гляжусь в зеркало. Я хотела походить на неё. говорит Марли, отводит взгляд и снова смотрит на цветы. «Сколько лет было твоей сестре, когда она...» «Нам как раз исполнилось четырнадцать». «Нам?» Марли вновь предупреждает мой вопрос. «Близнецы? Чёрт! Что случилось?» «Ой, грустных историй я не рассказываю», — говорит она. Потом печально улыбается, и её взгляд словно закрывается плотным занавесом. «Так, ладно». Это определённо очень щекотливая тема. Несколько мгновений мы стоим в молчании. Ой, Марли снимает с плеча жёлтую сумку и, к моему удивлению, достаёт из бокового кармана один-единственный цветок. Смотрит на меня ясными глазами и протягивает цветок мне, как будто это я просил его принести. Осторожно берусь за тонкий стебель, рассматриваю круглую жёлтую сердцевину, обрамлённую ровными белыми лепестками. «Вообще-то этот цветок мне знаком». «Маргаритка?» «Цветы имеют разное значение», — говорит Марли, уловив моё смущение. Она кивает на цветок в моей руке. «Этот напоминает мне тебя». «Почему?» «Что он означает?» — спрашиваю я, слегка удивлённый тем, что цветы, оказывается, могут что-то означать. «Мне всегда казалось, что они просто красивые, и на них приятно смотреть». «Надежду?» — просто отвечает Марли. «Надежда?» «Неужели Марли считает, что я на что-то надеюсь?» «Я больше не надеюсь ни на что». «Я рада снова тебя видеть», — внезапно добавляет Марли, не глядя на меня. «Не думала, что так обрадуюсь». «Наверное, не стоит ей говорить, что сегодняшняя наша встреча вообще не входила в мои планы, поэтому я просто улыбаюсь, а потом мы идем по дорожке к пруду, как будто заранее договорились так поступить». Покупаем попкорн у торгового автомата, затем идём на любимый марли берег пруда, туда, где обитают утки. Птицы собираются вокруг марли, почтительно взирают на неё снизу вверх и так громко крякают, что я готов поклясться. У них в клювы вмонтированы крохотные мегафоны. Наблюдаю, как марли запускает руку в полосатый красно-белый стакан и бросает уткам попкорн, а её волосы развиваются на ветру. Подражая ей, я тоже зачерпываю горсть попкорна и разбрасываю по земле. Утки так жадно набрасываются на угощение, словно за всю жизнь ни разу не ели. «Ты часто сюда приходишь покормить уток?» Марли медлит с ответом, смотрит на зажатый в горсти попкорн. «Не так часто, как раньше». Киваю, но не спрашиваю, почему так вышло. Я знаю, каково это — отказываться от любимых занятий. Одна утка выхватывает попкорн прямо из пальцев марли, и девушка вскрикивает от неожиданности, а потом смеётся, разряжая напряжённую атмосферу. Она отпрыгивает от птицы, высыпает на землю остатки попкорна, пока утки не откусили ей пальцы. При этом её плечо случайно касается моей руки, и я чувствую, как по коже ползут мурашки. Кашляю и отступаю на шаг. Мы следом за утками идём к воде, наевшиеся пернаты и громко крякают. В нескольких футах от края воды Марли останавливается и смотрит вверх. «Дождь собирается», — задумчиво говорит она, запрокидывая голову и рассматривает тяжёлые тёмные облака. Проследив за её взглядом, я киваю. Хмурое небо напоминает мне вечеринку в честь окончания школы. Та же мрачная атмосфера, такие же набрякшие дождём тучи. «Меня снова охватывает ощущение неправильности происходящего. Мне не следует здесь быть». «Ким всегда любила дождь», — говорю я, качая головой от такой горькой иронии. «Отвожу глаза и замечаю синюю бабочку, порхающую над тёмной поверхностью пруда. Она отчаянно бьёт крылышками». «Что-то определённо не так с этой бабочкой. Вроде бы и летит, но почти не двигается с места, приближается к нам дюйм за дюймом, С каждым взмахом крылышек оказывается всё ближе и ближе к воде. «Могила, на которую ты всё время ходишь», — говорит Марли. «Стоит мне услышать это имя из её уст, мой шрам начинает болеть. Кимберли». «Она была тебе больше, чем другом, да?» «Ага», — отвечаю я. Воспоминания захлёстывают меня с головой. Чувствую, как мои пальцы сжимают ладошку Кимберли, когда она тянет меня за собой по пустому школьному коридору. Вижу, как она выбегает на футбольное поле после того, как я забил решающий гол. Чувствую, как её губы впервые прижимаются к моим в день, когда она нашла мою запись у себя в дневнике. Гораздо больше. Вспоминаю, как сегодня глаза Марли затуманились от боли. Что-то подсказывает мне. С Марли можно об этом поговорить. Она могла бы меня понять, в то время как мама и Сэм не могут. Увы, я не представляю, как начать. Поэтому просто поворачиваюсь и смотрю, как бабочка всё ближе и ближе подлетает к берегу. Почти долетела. Почти. Кимберли не выжила, говорю через силу, не отрывая глаз от синих крылышек бабочки. Крылышки отказывают маленькой летунье, и она падает на воду. Так близко от берега и в то же время недостаточно близко. Она подёргивается, борется с течением. Я поспешно подхожу к воде, и осторожно вылавливаю насекомое. Смотрю вниз, на воду, что-то не так, вглядываюсь и понимаю, что не вижу себя. Вижу только ветви деревьев у себя над головой, рваную линию древесных крон. Мимо них проплывают по небу серые дождевые облака. Хмурюсь, наклоняюсь ближе к воде. Есть даже бабочка, но меня нет. Словно у меня нет отражения». С трудом сглатываю и пытаюсь взять себя в руки, а уже привычная боль сдавливает мне виски. Борюсь с приступом паники, чтобы не дать поврежденному мозгу меня обмануть. Вспоминаю слова доктора Бенифилд, Успокойтесь, это все не по-настоящему. Сосредотачиваюсь на биении своего сердца, чувствую, как при дыхании поднимается и опускается моя грудная клетка, а бабочка у меня на ладони взмахивает крылышками. На водной глади появляется ещё одно отражение. Это Марли, она озабочно хмурится. Быстро смотрю на неё, а бабочка взлетает, отчаянно работая крылышками. «Бедняжка», — говорит Марли, наблюдая за улетающей бабочкой. Затаив дыхание, я опять гляжу в воду, и на этот раз оттуда на меня смотрит моя мрачная, испуганная физиономия. В конечном счёте я чувствую себя дураком, Вероятно, со стороны всё выглядело так, будто я распсиховался из-за какой-то бабочки. Голову сдавливает спазм, боль нарастает. Поднимаю руку и прикасаюсь к шраму, но чтобы замаскировать этот жест, тут же провожу пятернёй по волосам. Доктор Бенефилд сказала, что всё происходящее со мной — ничто иное, как защитная реакция организма. Может быть, на меня накатило, потому что я заговорил об аварии. Марли наклоняется, поверх моего плеча смотрит на моё отражение в воде. И, разумеется, оно теперь на месте, таращится на нас, как и положено. Волосы девушки падают мне на руку и щекочут кожу. С этим шрамом ты прямо как Гарри Поттер, а без него вылитый прекрасный принц или что-то вроде этого. Все мысли о черепно-мозговой травме вылетают у меня из головы, потому что... Прекрасный принц? О нет, смеюсь я. Это что, сказка, которую ты сейчас пишешь? Забиваешь детям головы такой чепухой? Если я что и уяснил после случившегося с Ким, так это то, что я определённо не принц. И любовь — это не сказка, как бы красиво не звучала история. Больше я в любовь не верю. Наши отражения расплываются. Начинается дождь. На поверхность пруда падают тяжёлые капли. «Надеюсь, это не чепуха», — тихо говорит Марли. «Надеюсь, впереди еще много хорошего, и в это хорошее можно верить». Она поднимает лицо к небу, а я обращаю внимание на ее розовые губы, на то, как она подставляет лицо дождю. В это мгновение мне хочется все ей рассказать, потому что, насколько бы невероятным это ни казалось, сейчас мне тоже хочется верить в лучшее, которое ждет нас в будущем. Но дождь усиливается, и прежде чем я успеваю решиться, нам нужно уходить. «Тем же вечером я сижу за кухонным столом, наматываю на вилку спагетти, потом разматываю и снова наматываю. Волосы у меня всё ещё мокрые, домой я возвращался под дождём». «Итак», — говорит мама, сканируя меня всевидящим взглядом, которым обладают все матери. «Похоже, эта Марли хорошая девушка». Она с громким хрустом откусывает кусок чесночной гренки. «По глупости я рассказал маме про Марли, Едва зашёл в прихожую, промокший насквозь, зато с маргариткой в руке. Мама спросила, откуда у меня цветок, и мой повреждённый мозг не смог выдумать ни одного маломальски вразумительного объяснения. Теперь-то я понимаю, что следовало придумать любое, хотя бы и глупое оправдание, вместо того, чтобы выбалтывать правду. Крепко сжимая в кулаке вилку, а мама всё наседает, желая узнать подробности. Я её почти не знаю. Бормочу я, ожесточённо тыкая вилкой спагетти. Не раздувай из мухи слона, ладно? Она просто... с ней легко. Она прошла через то же, что и я, качаю головой. Я ведь встретил Марли не в парке и не в торговом центре, а на кладбище. И не просто на кладбище, а рядом с могилой Ким. Но я хочу сказать, чёрт. Мы смотрим друг на друга, и мама читает всё недосказанное по моему лицу. Ещё одна загадочная способность всех мам. Ким хотела бы, чтобы ты был счастлив. Мама, я сказал ей, что буду любить её вечно. Мне кажется, что сейчас неправильно даже заводить новые знакомства. «Это не слишком-то честно по отношению к тебе, разве нет?» спрашивает она. Я резким движением кладу на стол вилку, и она звякает о тарелку. «Как ты можешь говорить такое? Нечестно?» Нечестно, что Кимберли умерла из-за глупой ссоры и проклятой грозы. Меньшее, что я могу сделать, это сдержать данное ей обещание. Кайл просто говорит мама, не обращая внимания на мою вспышку. В последнее время она постоянно так делает. Я лишь хочу сказать, что у тебя впереди целая жизнь. Никогда не знаешь... Нет, перебиваю я её, отталкиваюсь от стола и встаю. Ножки стула громко скрипят по полу. Я всё знаю. Ким была для меня единственной, и это я был к ней несправедлив. С этими словами я стремительно ухожу вниз, в подвал, а в голове у меня выкристаллизовывается решение. Если я не могу ходить на кладбище только ради Ким, мне вообще больше не нужно туда ходить. Следует перестать видеться с Марли.